Луиза Пит. дата рождения, 20 сентября 1880 года, псевдонимы, прозвища, Луиза М. Гулт, Анна Ли. Особенности. Убийство ради финансовой выгоды. Количество жертв, 3+. Время совершения убийств, 1912 год, 1920 год, 1944 год. Дата ареста. 20 декабря 1944 года. Способы убийства. Расстрел. Места совершения преступлений. Техас, Калифорния, США. Статус. Казнена в газовой камере 11 апреля 1947 года. Биография. Урожденная Лофи Луиза Преслар — Пит появилась на свет в состоятельной семье в Луизиане в 1880 году. Родители вложили много денег в получение для дочери всего самого лучшего, но девушка неподобающе себя вела, и ее исключили из школы. В 1903 году Пит познакомилась с Генри Босли, камевоежером, и вышла за него замуж. Но, застав жену в постели с другим мужчиной, Босли покончил с собой. В конце концов, в течение какого-то времени Пит жила в Бостоне и работала проституткой высокого класса. Было известно, что она также обкрадывала своих клиентов. Следующим мужем женщины стал Джо Апель, богатый нефтяной барон из Уэйко, штат Техас. Позже его убили, а драгоценности украли. В убийстве обвинили Пит. Но Апель оказался не единственным ее мужем, который неожиданно встретил свой конец. Убийство Когда вдове предъявили обвинение в убийстве Апеля, Пит сказала присяжным заседателям, что он попытался изнасиловать ее, и она убила мужа в целях самообороны. Ее отпустили, а обвинения сняли. В 1913 году Пит вышла замуж за Гарри Фороте, служащего отеля. Предположительно, он узнал о ее романе на стороне и совершил самоубийство. Затем, в 1915 году, она вышла замуж за Ричарда Пита. После рождения их дочери Пит уехала в Лос-Анджелес. Там она встретила Джейкоба Чеддентона, нефтяного магната. Он пропал в 1920 году. И когда полиция прибыла, чтобы обыскать его дом, Пит уже сбежала. Она вернулась к своему мужу, но после обнаружения тела Дентона ее выследили, арестовали и обвинили. Пит признали виновной в убийстве Дентона и приговорили к пожизненному заключению, но она отбыла только 18 лет. Пока преступница находилась в тюрьме, ее муж Ричард покончил с собой. Пит начала работать экономкой у Джесси Марси, но последняя вскоре умерла. Другой работник тоже умер при подозрительных обстоятельствах. Пит переехала на работу к Эмили Дуэтлетом, но она тоже умерла. Потом преступница устроилась экономкой к Картеру Логану и его жене Маргарет. Пит снова вышла замуж, на этот раз за Ли Бордона Джадсона. Маргарет Логан исчезла. И поскольку Пит пыталась воспользоваться чеками с ее поддельными подписями, то сразу же стала главной подозреваемой. Арест и суд. Пит арестовали 20 декабря 1944 года. На суде ее признали виновной в убийстве и приговорили к казни в газовой камере. С ее мужа Джадсона, которого подозревали ранее, были сняты все обвинения. Но на следующий день после допроса полиции, Он совершил самоубийство. Итог Пит вошла в газовую камеру в 10.03 11 апреля 1947 года. Она была объявлена мертвой через 10 минут. Преступница казалась спокойной и улыбалась по дороге в газовую камеру, однако ее руки дрожали. Пит кивнула и улыбнулась надзирателю, с которым подружилась, и поблагодарила охранника когда он потрогал ее по плечу и сказал ⁇ Не волнуйтесь ⁇ А также Пит была второй женщиной, казненной в Калифорнии.